Глава тридцать девятая. Джао вручил Яню банковскую выписку. За неделю до смерти Ян перевел бывшей жене пятьсот тысяч юаней. Где он взял такие деньги? Мы проверили поступление. Триста тысяч были от Джана Чао. Дзян не потратил ни одного юаня. Выходит, он никогда не проигрывал их в карты. Янь нахмурился. Верно. Значит, надо спросить Джана, почему тот обвинял друга в пристрастии к азартным играм. Дело становится все запутаннее. Задумчиво протянул Джао. А оставшиеся двести тысяч их перевели через финансовый отдел Хан Групп за неделю до гибели Дзяна. Однако не от самой компании, с частного счета. Хан Групп, а это не... Да, крупнейший застройщик в Дзянчжоу. Как связано Хан Групп с младшим прокурором из Пинкана? За что ему заплатили столь крупную сумму?» – недоумевал Янь. Хан Групп появилась когда-то в Пинкане. Ее владелец купил там бумажную фабрику еще в 90-х. Компания росла и во время очередного бума на недвижимость вышла в лидеры, став одним из крупнейших застройщиков в регионе. Тогда и штаб-квартиру перенесли в Дзяньчжоу. Джао немного помедлив добавил – Интересно, что Дзяну незадолго до смерти звонили с телефона, принадлежащего некому Ху Илану. Он исполнительный директор Хан Хангрупп. И снова это название. Очевидно, Хан Хангрупп имеет отношение к нашему делу. Только вот какое? Меня беспокоит еще кое-что. Если замешан только Ху Илан, это еще полбеды. Но если дело касается корпорации, все в разы сложнее. Когда компания достигает определенного масштаба, она непременно взаимодействует с местными властями и государственными чиновниками. Не растревожить весь улей практически невозможно. Янь кивнул. Имея опыт работы в полиции, он прекрасно понимал, к чему клонит Джао. Я вдруг вспомнил слова Гао Дуна, мол, мы должны самостоятельно докопаться до правды, которая гораздо глубже, чем кажется. Похоже, его загадочное послание, наконец, обретает смысл. Джао потрясенно молчал. Он принялся мерить шагами кабинет, обдумывая план. Наконец, улыбнулся. «Я знаю, как поступить. Как и обещал, я попросил знакомого из прокуратуры побеседовать с капитаном Ли. Он увильнул от разговора, ссылаясь на то, что уже не помнит дело и Пина спустя столько лет. Может, с тем расследованием что-то нечисто?» А Дзян его подловил? Ли объяснил, почему торопился закрыть дело? Нет, он вообще этого не признал. И на каждый вопрос твердил, что ничего не помнит. Твой знакомый ему поверил? А ты поверил бы, усмехнулся Джао. Вряд ли. Тем не менее, капитана уличить не в чем. У нас нет доказательств того, что он подделал заключение о вскрытии. Сейчас его в лучшем случае слегка пожурят за излишнюю спешку. У Янь Ляна не шли из головы мысли о Джане Чао. Если он хотел указать им на Ли Цзяньго, почему не сделать это прямо? Однако арестант продолжал хранить молчание и не раскрывал свои мотивы. В чем его главная цель? Полная картина складываться пока не желала.